Лена. Кто-то кричит. Нет! И, господи. Кто-то поднимает моё окоченелое тело, трясёт, тепло, крепкое объятие. Лена, боже мой, Лена. Я моргаю, слабо улыбаюсь. Он всё-таки вернулся в последний момент. Дети живы, повисли у него на шее. Он держит меня в объятиях. у него бледное тоже со лицо я протягиваю к нему руку ощущаю слёзы я вас так подвёл говорит он отвечаю ты спас нас состояние стабильно